Глава 1. Острая и хроническая боль в животе. Что делать, если з а б о л е л о внезапно? В этой книге мы часто будем делить симптомы на острые и хронические. Это важно, поскольку их происхождение и прогноз, порядок действий при них различаются коренным образом. Внезапная острая боль в животе может быть признаком серьезного заболевания, требующего срочной операции, хотя может быть и следствием того, что вчера вы съели много фруктов, которые вызвали повышенное газообразование и кишечную колику. Цель этой главы – помочь вам определить, когда можно самостоятельно принять безрецептурный препарат, а когда нужна экстренная госпитализация. Итак, появилась боль. Какие симптомы должны быть маркерами тревоги? Раньше так не болело никогда. Боль невероятной силы, как будто кинжал вонзили. Живот раздулся и внешне увеличился в размерах. Перистальтика необычно сильная, со звуком и болью. Живот молчит, раздулся, но стула нет и даже газы не отходят. Боль сопровождается многократной рвотой. Рвота имеет черно-коричневый цвет. Кал стал совершенно ч ё р н ы м или необычно светлым. Боль возникла в верхней части живота, но постепенно спустилась вниз, стала менее явной, но все же весьма назойливой. Боль сопровождается подъемом температуры, падением давления и увеличением пульса. Перечисленные симптомы могут быть проявлениями различных состояний – пищевого отравления, кишечной непроходимости, язвенного кровотечения, острого аппендицита, острого гепатита, желчной колики и многих других. Общее у них одно – необходим осмотр врача, обычно врача скорой помощи. Если симптомов тревоги нет – боль непродолжительная, после стула или однократной рвоты она прекратилась и состояние улучшилось, то, вероятно, врач не нужен и можно принять симптоматическое средство, например, д р о т а в е р и н ножпу, антоциды или адсорбенты. Эти ситуации и препараты подробно описаны в пятой книге этой серии. Если острая боль в животе сопровождается лихорадкой, падением давления и с течением времени только усиливается, срочно вызывайте скорую. Это может быть опасно для жизни. В случае, если боль неоднократно появлялась раньше, то эта боль хроническая, и ее причиной служит одна из болезней, которые мы обсудим в последующих разделах. Но, допустим, врач скорой помощи вас осмотрел, и ситуация вызвала у него беспокойство. Он доставит вас в приемный покой больницы, имеющие хирургическое отделение. В больнице, особенно в выходные и по ночам, не всегда, к сожалению, все происходит быстро и по оптимальному сценарию. Поэтому рассмотрим основные варианты развития событий, чтобы вы лучше понимали, что происходит. и могли задать врачу правильный вопрос. Основная задача врача в приемном отделении – понять, есть ли у вас инфекционное заболевание, как причина этих симптомов. Обычно он приглашает хирурга, чтобы исключить хирургические заболевания. Но пока он не уверен, что это не инфекция, вы будете пребывать в палате наблюдения приемного отделения. Здесь вам при необходимости сделают анализы и ультразвуковое исследование. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости могут пригласить инфекциониста. Если врачи установят инфекционный диагноз, а состояние не внушает опасений, вам предложат лечиться дома. Если состояние тяжелое, вас должны п е р е в е с т и в инфекционную больницу. Если инфекции нет... вас госпитализируют в хирургическое отделение. Но и здесь операция может быть предложена далеко не сразу или не предложена вовсе. Иногда хирург должен наблюдать несколько часов за течением болезни, чтобы утвердиться с диагнозом и окончательно определить показания к операции. В особенно сложных случаях могут назначить лапароскопию – Это мини-операция, при которой в передней брюшной стенке делают прокол, вводят в живот видеокамеру и осматривают его изнутри, выявляя источник проблемы. Если проблема найдена, например, аппендицит или кишечная непроходимость, диагностическая лапароскопия может перейти в лечебную операцию. Но оставим эти классические хирургические ситуации хирургам и рассмотрим следующий вопрос. А могут ли приводить на операционный стол состояние терапевтического плана, которые операции не требуют, а только симулируют хирургическую болезнь? Да, такие ситуации бывают. Это приступы периодической болезни, периодической средиземноморской лихорадки, наследственного заболевания, которое связано с национальностью, болеют обычно армяне, евреи, ассирийцы. Болезнь проявляется в повторяющихся приступах боли по всему животу с повышением температуры. В крови повышаются лейкоциты и маркер воспаления – ц р е а к т и в н ы й белок. Ситуация очень похожа на хирургическую, но учет национальности, р а с с к а з о повторении стереотипных приступов и наличие похожих болевых эпизодов у ближайших родственников позволят избежать ненужной операции. Приступы боли в животе при геморрагическом воскулите и порфирии. Эти нечастые болезни обычно известны пациенту, и он должен предупредить хирурга о них. Одну ситуацию, когда может быть сделана необоснованная операция, разберем подробнее на клиническом примере. Подобные ситуации встречаются довольно часто, а информированность о ней не только пациентов, но и врачей оставляет желать лучшего. Девушка, 25 лет, поступает в хирургическое отделение с жалобами на острую невыносимой силы боль по всему животу с распространением в т а з доставлена из аэропорта, прилетела из страны члена Евросоюза. За границей в течение последних трех месяцев были выполнены две операции по поводу аппендицита и кисты яичника. Операции проводили при подобных приступах боли, но затем боль повторялась вновь. Хирург, осмотрев пациентку, увидел несоответствие между высокой интенсивностью боли и отсутствием симптомов раздражения брюшины, которые всегда сопровождают катастрофы в брюшной полости. Был созван консилиум, и подробный расспрос позволил установить, что приступы боли стали возникать после эмоционального потрясения, которое повторялось перед каждой госпитализацией. Данные анализов и УЗИ не выявили существенных проблем. Консилиум решил воздержаться от диагностической л и п а р о с к о п и и и выдвинул гипотезу о наличии самотоформного расстройства – когда психологическая проблема имитирует заболевание физического тела. Пациентке был внутривенно введен противотревожный препарат – диазепам, и в течение 20 минут боль была оккупирована и более не повторялась. Последующее лечение, включавшее курс антидепрессантов, пациентка получила у психотерапевта.